Гаррет обожал разглядывать книжки Тэт, среди которых были не только сочинения про Атлантиду, но и более признанные труды, вроде историй Гиббона и Ридпата, а также любовные романы в разноцветных мягких обложках, на которых были нарисованы гладиаторы, а действие разворачивалось в древности. "Но это, разумеется, не исторические сочинения", поясняла Тэт. "Так, лёгкие романчики, в которых исторические события только фон". Зато они увлекательны, да и познавательные тоже. Я их давала почитать своим ученикам, чтобы хоть как-то заинтересовать их древнеримской историей. Нынешние то романы сейчас вот так детям не раздашь, сплошную дрянь пишут. Не читайте им славным, невинным книжечкам. Она провела узловатым пальцем, из-за артрита у неё все суставы распухли, по рядку абсолютно одинаковых корешков. Монтгомери Сторм По-моему, у него были романы и про эпоху регенства, он писал их под женским псевдонимом, вот только не помню под каким. Но романы про гладиаторов Гарриет не интересовали. Все равно это были просто любовные истории, только в римских тогах. А всякую любовь и романтику Гарриет терпеть не могла. Из всех книжек Тетт она больше всего любила Геркуланум и Помпей, забытые города с цветными иллюстрациями. Вместе с Гарриет эту книжку любила разглядывать и сама Тед. Они садились на бархатную козетку у нее дома и переворачивали страницы. Изящные фрески из разрушенных домов, лотки булочников, даже хлеб остался, сохранился идеально под пятнадцатифутовым слоем пепла. Безликие, серые слепки погибших римлян, которые навеки скрючились в мучительно красноречивых позах, намощенных булыжником улицах где две тысячи лет назад их сбил с ног дождь из пепла. «Не понимаю, как у этих бедняк ума не хватило уехать пораньше», — говорила Тед. «Наверное, они тогда еще не знали, что это такое — вулкан. А еще, думается мне, почти то же самое было, когда ураган Камила налетел на северное побережье». Тогда весь город эвакуировали, но нашлись дураки, которые никуда не поехали и засели в баре-отеле Буэна-Виста, как будто сейчас какое-то веселье начнется. И вот что я тебе скажу, Гарит. Когда вода сошла, их трупы потом еще недели три с деревьев снимали. От Буэна-Висты камня на камне не осталось. Ты, моя хорошая, Буэна-Висту, конечно, не помнишь». У них воду подавали в стаканах, на которых были нарисованы рыбы-ангелы. Она перевернула страницу. А, гляди-ка. Видишь этот слепок мёртвого пёсика? У него в пасти так и осталось печенье. Кто-то про этого пса написал примилый рассказ, я его даже читала. Якобы пёс принадлежал маленькому поберёжке, которого тот очень любил, и когда они бежали из Помпей, пёс погиб, пытаясь принести мальчику еду чтоб ему было в дороге чем питаться. Грустная история, верно? Как оно там всё было, уж никто, конечно, не знает. Но, по-моему, здорово похоже на правду, а? А может, пёс сам хотел съесть печенье? Сомневаюсь. Вряд ли бедняжка мог думать о еде, когда вокруг него с криками носились люди и повсюду летал пепел. Театр разделял увлечение горит погибшим городам но исключительно с сентиментальной точки зрения. И не понимала, от чего горит так страстно интересуют даже самые мелкие и малозанятные подробности его гибели. Разбитое утварь, бурые черепки, какие-то проржавевшие металлические обломки. Она, конечно, не догадывалась, что любовь горит ко всякого рода обрывкам, связанным с их семейной историей. Как и большинство старинных семей в Миссисипи, Кливы когда-то были богаты, Но так же, как сгинули Помпеи, так и от этого богатства не осталось и следа, хотя кливы очень любили сами себе рассказывать истории о былой роскоши. Кое-что даже было правдой. Янкий впрямю крали у кливов кое-какое серебро и драгоценности, хотя несметных богатств, по которым плакали сёстры, там и традяс не было. Обвал двадцать девятого года сильно подкосил судью Клива. А на старости лет он сделал несколько неудачных вложений. В том числе вбухал почти все свои сбережения в безумный прожект по созданию машины будущего, летающего автомобиля. Когда он умер, его дочери с ужасом узнали, что судья был главным акционером несуществующей компании. Поэтому большой дом, которым Кливы владели с 1809 года, с тех самых пор, когда он и был построен, пришлось спешно продать, чтобы расплатиться с долгами судьи. Сёстра от этого так и не оправились. В этом доме выросли и они, и сам судья, и его мать, и его бабка с дедом. Хуже того, покупатель их родового гнезда мигом его перепродал, а новый хозяин сначала организовал там дом престарелых, а потом, когда дому престарелых не продлили лицензию, стал сдавать в нём жильё за дёшево. Через 3 года после смерти Робина дом сгорел. Этот дом гражданскую войну пережил, горько заметил Эди. Но нигеры его всё-таки спалили. Вообще-то дом разрушил судья Клив, а не какие-нибудь нигеры, потому что почти 70 лет судья его не ремонтировал, как и 40 лет до того его мать. Когда он умер, в доме уже прогнили все половицы, а фундамент был начисто изъеден термитами. Ещё бы немного, и он рухнул бы. На сестре только знай вспоминали с придыханием бирюзовые, с огромными махровыми розами, обои ручной работы, которые выписывали аж из Франции. Мраморные каминные полки с резными купидонами, люстру из шлифованного вручную богемского хрусталя, двойную лестницу, сработанную так, чтобы можно было без опаски устраивать совместные праздники. Одна лестница для мальчиков, другая для девочек. И верхний этаж был разделён на две перегородки, чтобы зурняки посреди ночи не пробрались на девичью половину. Они почти позабыли, что к тому времени, когда судья умер, мальчики по северной лестнице не ходили уже лет 50, и ступеньки на ней так расшатались, что ей вовсе перестали пользоваться. Что столовая однажды выгорела дотла, когда старенький судья выронил там парафиновую лампу, что полы проседали и протекала крыша что в 1947 году под ногами газовщика, который пришёл снять показания счётчика, просело и развалилось заднее крыльцо. А знаменитые обои ручной работы свисали со стен огромными плесневелыми лохмотьями. Забавно, кстати, что дом назывался на пастью. Так его прозвал дед судьи Клива. Он не раз говорил, что строительство дома чуть не свело его в могилу. Теперь от дома остались только две дымовые трубы держа сам шелой дорожкой из выложенного хитрой ёлочкой кирпича. Дорожка вела к парадному крыльцу, где на преступке ещё сохранились пять растрескавшихся бледно-голубых плиток с буквами кливы. Горят эти пять голландских изразцов осколков погибшей цивилизации, занимали куда сильнее мёртвых собак с печеньями в пасти. Их нежная блёклая голубизна, казалось ей лазурным цветом богатства Европы. Рая, на пасть, которую она восстанавливала по этим плиткам, оживала в ослепительном, фосфоресцентном ореоле мечты. Она представляла, будто её погибший брат бродит, словно принц, по залам этого утраченного им дворца. Дом продали, когда ей было всего полтора месяца. Но вот Робинс езжал вниз по перилам красного дерева, Он так однажды, рассказывал Аделаида, чуть не пробил ногами стеклянные дверцы серванта, который стоял внизу. И играл в домино на персидском ковре, а мраморные купидоны простирали над ним крылья и лукаво глядели на него из-под набрякших век. Он засыпал под чучелом медведя, которого подстрелил его двоюродный дед. Дед же потом и набил чучело. Он видел стрелу, украшенную выцветшими перьями сойки. Стрелу эту в его прапрадеда пустил индиец натчас, во время набега в 1812 году, и она так и осталась торчать в стене гостиной. Кроме изразцов от напасти уцелело немного. Почти все ковры и мебель, все предметы интерьера, им мраморных купидонов и люстру распихали по ящикам с надписью разное и продали Гринвудскому антиквару, который дал за них от силы половину стоимости. Знаменитая стрела рассыпалась у Эдди прямо в руках, когда та попыталась выдернуть ее из стены, а крошечный наконечник даже ножом не смогли выковырять из штукатурки. Изъеденное молью чучело медведя выкинули на помойку, откуда его радостно вытащили какие-то негритята и за задние лапы уволокли по грязи домой. Как же тогда воссоздать этого сгинувшего колосса? Где искать подсказки? На какие глядеть окаменелости? На окраине города до сих пор сохранился фундамент дома, где именно она, правда, не знала, да и знать ей от чего-то не хотелось. Посмотреть на развалины дома ее водили всего раз, давным-давно, холодным зимним днем. Она тогда была совсем маленькой, и потому ей казалось, что на фундаменте стоит что-то гораздо больше дома, может быть, целый город. Она помнила, как Эдди, одетая по-мальчишески, в брюках цвета хаки, Возбуждённо перепрыгивала из комнаты в комнату и показывала, где была гостиная, где столовая, где библиотека. А из орта у неё вырывались клубы белого пара. Впрочем, куда сильнее ей в память врезалось другое воспоминание, при ужасное, как Адета в красный туакар Либби вдруг принимается рыдать, тянет руки к Эди, и та ведёт её обратно к машине по хрустящему зимнему лесу. Агарит плетётся за ними.